Глава восьмая. Данна Дмитреску. Певичка Арбузова противненько хихикала над шутками лорда Драконова. Если это, конечно, можно назвать шутками. Я бы на замечание о змеином изгибе губ и волосах цвета вспаханной лапы Дракона Земли обиделась бы. Но звезда звера эстрады перед миллионером лебезила. Да и лорд был не лучше. «Лёля», — с придыханием произнес он, — «я так счастлив знакомству». «Да неужели?» Я чуть не хмыкнула вслух. А еще несколько минут назад он морщился, глядя на сцену, и был явно не в восторге ни от девицы, ни от ее пения. А теперь мужчина принюхивался и смотрел на эту Лелю ословилым взглядом. Кажется, дядя Монки и его брат Тот тоже были удивлены таким неадекватным поведением хозяина драконих дали. А когда Тот попытался пригласить звезду эстрады на танец, драконов зарычал, а шпар из ноздрей пошел. Он придвинулся ближе к певичке, и мне показалось, что вновь принюхался к ней. Интересно, что он там учуял? Я, кроме аромата тины и затхлой травы, ничего не почувствовала. Кстати, странные у дамочки духи. Перебивают природный запах. Даже я не могу определить, что она за оборотень. Судя по ее внешнему виду, ставлю на крысу. Этих особей я много повидала в нашей крысиной норе. Да и любовница моего жениха тоже была из той породы. Надо же, как судьба жестоко надо мной посмеялась. Куда не поеду, везде эти сероморды окружают. Но предаваться печали было некогда. Драконов вовсю охмурял певичку. Пришлось мне прибегнуть к импровизации. Я силой потянула мужчину за руку, выдергивая из-за стола, и цепко вцепилась в драконову шею. — Лорд Драконов, а вы любите танцевать? — спросила я. — Терпеть не могу, — мужчина заскрежетал зубами. но я уже повисла на нем. «А я просто обожаю. Белый танец. Можно вас пригласить?» «Лёля, никуда не исчезайте. Я скоро вернусь», — рявкнул миллионер и последовал за мной. По мере того, как мы углублялись на танцпол, мужчина приходил в себя. Взгляд становился более осмысленным. Лорд мотнул головой и с удивлением осмотрелся, словно не понимал, что происходит и как оказался посредине танцпола. Я отвлекла его разговорами о музыке. И только наладила контакт, как неуклюже споткнулась и вдавила каблук в ботинок Драконова. Его рык, кажется, перепугал музыкантов, и они прекратили играть. Драконов схватил меня за руку и потащил обратно к столику. «Куда это вы собрались?» Я попыталась остановить его, но была в другой весовой категории. «Белый танец закончился». Брат Драконова, облизнувшись, ринулся ко мне. Да, ночка, теперь я вас танцую». Этот козел, в смысле ящер, нарушил мой план и уволок на танцпол, а драконов сел рядом с Лёлей. Я видела, как мужчина втянул ноздрями воздух. Лёля жеманно улыбнулась, и освободившись из объятий хозяина курорта, выпорхнула из-за стола. Тот мне что-то говорил на ухо и, кажется, облизал это ухо, но мне было не до него. Я следила за тем, как уходит певица, а драконов, уронив стул, бросился её догонять. «Да что же это такое? Ни на минуту нельзя одного оставить!» А еще в личном деле Драконова говорилось, что лорд не был замечен в сомнительных связях. Его цель — найти истинную пару. Что же он так на эту Лелю запал? Неужели она драконится? Тогда почему я не чувствую, хотя раньше всегда различала запах любого зверя? Певица стремительно покидала ресторан, а Драконов бежал за ней. Мне ничего не оставалось, как стряхнуть с себя его брата Ящера и ринуться догонку. «Лорд Драконов, стойте!» — крикнула я на весь ресторан. Но мужчина даже не обернулся. Я не могла допустить, чтобы он увлекся певицей. Это я должна быть на ее месте. Мне необходимо подобраться к нему ближе, чтобы уберечь от заговорщиков и водной охотницы. И если надо, спасти. Я не могла провалить задание, поэтому со всех ног бежала за Драконовым, но на жутких каблучищах едва поспевала. Взглядом нашла агента Дюпонта, он обслуживал столику выхода и был ближе к Драконову. Пришлось заорать на весь зал. «Официант!» Дюпонт тут же просек мой намек и прищурился, отслеживая Драконова. А затем с подносом в руках бросился ему на перерез. Лёля уже скрылась за поворотом. Еще секунда, и Драконов последует за ней. Но агент ФСО опередил противника. Он опрокинул поднос с бокалами вина на хозяина курорта и встал в дверях, отрезая путь к отступлению. Драконов зарычал страшным голосом «Уволен!». Он попытался пройти, но Дюпонт намертво застрял в дверном проходе. «Прошу простить, лорд Драконов, дайте мне второй шанс». Такой актерской игре не стоило поучиться. Агенты ФСО – настоящие профессионалы. «Прочь с дороги!» – зашипел владелец. «Дайте шанс! Не увольняйте!» – не унимался Дюпонт. Драконов рыкнул. «Не уйдешь, и у тебя появится шанс отправиться на тот свет! Вон!» Официант убрался с пути миллионера, но Лёля Арбузова уже упорхнула. Тим Драконов, к моей радости, направился не на поиски певицы, а в другую сторону. Я же решила пойти за Арбузовой. Просто хотела убедиться, что она благополучно добралась до номера. К моему удивлению, девицу возле лифта ждал тот самый певец с цепями. И его запах я с легкостью определила. Бобер. Он оскалился, обнажив зубы лопаты. Обхватил арбузово-закостлявые бедра, и они зашли внутрь. Я попыталась пробраться через толпу визжащих поклонниц, которые лезли к певичке за автографами. Тут же возникла охрана, которая оттеснила нас к выходу. «Нужно выяснить, кем ей приходится этот тип». А пока я решила прогуляться по парку и обмозговать увиденное. В зал возвращаться не хотелось. Еще ящер тот пристанет, а моя цель не он, а дракон. — Агент Дмитвязко, вы чуть не совпали операцию. Я услышала знакомый шепелявый голос шефа и простонала. Из беседки выглядывал агент Бондерус. В белоснежном костюме, огромных очках и сигарой в руке. Правда, с взлохмощенными волосами и кривым оскалом, На богача он мало походил, да еще костюм сидел мешком над щедушным теле. Как говорят, у нас в крысиной норе, как шакалы не один, все на приличного волка не тянет. Ой, здрасте, улыбнулась я шефу. А что случилось? Вы чуть не упустили объект. Сегодня лишь первый день, а я уже втерлась в семью, шепотом оправдывалась я. Бондерус утянул меня внутрь беседки и отчитывал, как новичка. «Откуда? Вселась эта пифивка?» «Певичка? Так она выступает здесь. Кстати, ваши данные оказались ошибочны, что дракон равнодушен к дамам. Вон как за арбузовый бежал. Чуть не взлетел». «А в Бусофа?» «В то-то Надо ведь в то за И Бандерас задумчиво потер подбородок. «Вещь?» — переспросила я и тут же догадалась. «Ах, зверь!» Я не смогла определить. У нее какой-то странный запах. «Финюхайтесь к ней!» — приказал шеф. «План обсудим завтра на сбофе агентов!» И мужчина покинул беседку. Я выждала какое-то время и тоже вышла в парк. И столкнулась с Элеонарией. Женщина была одна, без дяди Монки. Она как-то подозрительно прищурилась и хмыкнула. Неужели видела, как несколько минут назад беседку покинул Бондерус? Что ж. Я все равно играю роль охотницы за мужьями. Может же одинокая дама рассматривать разные варианты. Кстати, надо бы проверить эту Элеонарию. Дядя Мунки сказал, что она на днях устроилась на работу в Драконе Дали в качестве администратора салона, но от нее подозрительно пахло сыростью, хоть и была змеей. А у нашей охотницы кличка водная. Все же день прошел не зря. У меня появилась первая подозреваемая.